тебе нравится эта игра, Кристина?» — поинтересовался ее неизвестный собеседник. Она не ответила, о какой игре он говорит. «Ты слушаешь, Кристина?» «О, да, она его слушает, вот только сказать ничего не может». «Так нравится или нет?» «Ничего не кончено. Игра только начинается». Глава шестая. Солист. Сервас смотрел на пакет, пытался сглотнуть и не мог. Горло мгновенно пересохло, затылок и грудь покалывало, как будто невидимый враг касался его тела когтистыми пальцами. Пакет был меньше предыдущего, и прислали его из Тулузы, но это, разумеется, ни о чем не говорило. Вода непроницаемой коробки внутри явно не было, не позволял размер упаковки — 11 на 9 сантиметров. Отсутствовала и фамилия отправителя. На сей раз никакого господина особы. Мартен с сухим треском разорвал прозрачную упаковку, он знал, что поступает неправильно. Нужно было вызвать экспертов, чтобы те произвели все полагающиеся манипуляции и забрали посылку в лабораторию, но они ничего не нашли в прошлый раз, так что не найдут и теперь. Коробочка из плотного жемчужно-серого картона была плотно закрыта крышкой. Майор взглянул в окно на заснеженный пейзаж, набрал в грудь воздуха и медленно открыл коробку, машинально отметив, что пальцы у него дрожат, как у законченного неврастенника. Он боялся увидеть отрезанный палец, прядь волос или ухо, но внутри лежал маленький белый пластиковый прямоугольник с красным логотипом в виде короны, ключа и букв «Т» и «В». «Гранд-отель Томас Вильсон» — гласила сделанная мелким шрифтом надпись. Электронный ключ от гостиничного номера 117 и тонкий, сложенный вдвое листок, на подложке из Красного Атласа. Сыщик развернул его и прочел «Встречаемся завтра в номере 117». Почерк круглый, изящный, синие чернила, — писала женщина. Мартен спросил себя, что за женщина могла позвать депрессивного полицейского навстречу в дорогой отель. «Что это, любовное свидание?» ну, «Скорее всего, зачем еще встречаться в отеле?» «Шарлен?» Она дважды навещала его, пока он выздоравливал в центре, Шарлен Эсперандье была не только самой красивой женщиной из всех, кого он встречал в жизни, но и женой его подчиненного и лучшего друга. Четыре года назад они едва не совершили непоправимую ошибку. Шарлен была на седьмом месяце беременности, что ничуть не умаляло ее сексуальной привлекательности, и Сервасу стоило большого труда совладать с чувствами, но он справился и стал крестным отцом ее малыша. Потом в жизнь сыщика вернулась Марианна, и он забыл о несостоявшемся романе, хотя... Да, он не мог не сознавать, что Шарлен не только нарушила покой и сон его товарищей по несчастью, но и растревожила душу ему самому. Мартен понимал все дело в его уязвимости, депрессии и одиночестве. Он чувствовал себя легкой добычей. А Шарлен не изменилась, была все такой же победительно красивой и саксапильной. И потерянной. Неужели это она решила назначить ему свидание? Почему вдруг сейчас? Или ключ символизирует что-то другое? Майор взглянул на электронную карточку и поежился, вспомнив, что уже бывал в этом роскошном отеле на площади Вильсона. Его группа вела там расследование. Он достал мобильный и набрал номер. «Гранд-отель Томас Вильсон», — ответил ему женский голос на другом конце провода. «Я хочу...» «Зарезервировать номер?» «Конечно, мсье. Стандартный, люкс или апартаменты 117-й». На другом конце трубки повисла тишина. «Когда вы хотите заселиться?» Спросила, наконец, собеседница Мартена. «Завтра». «Минуточку». «Сожалею, этот номер уже заказан. Но я могу предложить вам другой, ничуть не хуже». «Нет, благодарю, мне нужен именно 117-й». — Могу я узнать, почему вы так настаиваете? В тоне портье появились нотки сомнения. Все наши номера одинаково, хороши. Я же сказал, мне нужен именно номер 117. Пауза. — В таком случае могу предложить одно. Оставьте номер телефона. И если бронь снимут, я немедленно сообщу вам, месье. Сыщик колебался. В конце концов, почему бы и нет? Сервас. — Я правильно поняла. Сервас? С-Е-Р-В-А-С? -э уточнила портье еще более растерянным голосом. — Все верно. А в чем дело? — Прошу прощения, но я совсем ничего не понимаю. Дело в том, что номер 117 заказан именно на эту фамилию. Глава 7. Вибрато. Ей снилось, что она бежит по лесу, а за ней гонится что-то ужасно страшное. Она не знает, что именно, но не сомневается, ей грозит смертельная опасность. Она замечает вдалеке среди деревьев старую ферму, прибавляет ходу и падает в снег в нескольких метрах от двери. Поднимает голову и видит на пороге отца. Он в майке, брюках с подтяжками и высоких резиновых сапогах. «Тебе письмо», — говорит он, — бросает конверт на землю и захлопывает дверь. Она просыпается. Страх испарина, сердце колотится, бум-бум-бум. Кристина рывком села на кровати и открыла глаза и рот, пытаясь успокоиться. Пот тек у нее по лбу, подмышки и спина были мокрыми. Простыни тоже оказались влажными от пота. Бледное зимнее солнце просачивалось через жалюзи. Сколько она спала? Восемь ноль одна. Господи! Не может быть, она снова не услышала будильник. Вкус во рту стоял омерзительный. Накануне она приняла снотворное, впервые за долгое время, и запила таблетку джином с тоником. Веки опухли, в глазах резь. Игги забрался на кровать и начал вязать хозяйку в щеку. Песик жаждал получить утреннюю порцию ласки. Мадемуазель Штайнмайер машинальным жестом погладила собаку, пытаясь стряхнуть остатки неприятных воспоминаний. Рождественский ужин, звонок неизвестного в эфир передачи, гадкая лужа на коврике, телефонный разговор. Кристина напряженно вслушивалась в тишину квартиры, как будто боялась обнаружить чужое присутствие. Ничего. Только Игги исходит нетерпением, добрые круглые глазки смотрит непонимающе. Острый розовый язычок облизывает черную пуговку носа. Его хозяйка встала, прошла в ванную, где на полу кучей валялись футболки, скомканные простыни, трусики и влажные полотенца. Налила в стаканчик воды из-под крана и выпила залпом. Плафон на потолке все так же противно мигал, нервируя ее. Она отправилась на кухню, налила кофе в большую пиалу, открыла холодильник. И вдруг поняла, что совсем не хочет есть. Моча на коврике. Накануне ей не хватило мужества убрать грязь, она просто вошла в квартиру и заперла замок на два оборота. Нужно взять себя в руки. Кристина вышла на площадку, запах стал слабее. Проще всего будет выбросить коврик и купить новый. Сегодня вечером она отправит его прямо на помойку, не нести же эту дрянь в квартиру. Внезапно женщине в голову пришла неаппетитная мысль, что если наполовик написал вовсе не пес. Телефон зазвонил в тот самый момент, когда она подошла к двери. Это не совпадение, кто-то ее ждал, шпионил. Неужели тот же человек, что звонил на радио? Возможно ли, что он пришел и помочился на дверь? Журналистка вздрогнула и отступила назад. Липкая волна страха накрыла ее, как посттравматический синдром.